Глава 40 По средам и четвергам у мамы Марли выходной, поэтому я пытаюсь как-то убить время в ожидании пятницы, отвлекаясь как могу. По утрам иду завтракать вместе с мамой после чего она едет на работу. Д днем отправляюсь на физиотерапию, старательно разрабатываю мышцы ноги, чтобы вернуть ей прежнюю силу. Вечером провожу время с Кимберли и сэмом, а затем наконец приходит время закрывать глаза. С другой стороны, во всем этом есть и хорошая сторона. Выходные дни матери Марли дают мне возможность придумать окончательный план преодоления стены между мной и Марли. В четверг вечером Кимберли и Сэм заявляются ко мне с коробкой пиццы, и мы втроем пересматриваем несколько серий сериала «Парки и зоны отдыха». Я смотрю в экран своего ноутбука, Сэм смотрит на Ким, а Ким внезапно толкает меня локтем, И от неожиданности я захлопываю ноутбук и чего это я такой дерганый стал смеюсь над собственной нервной реакцией широко улыбаюсь кимберли и снова перевожу взгляд на экран телевизора делаю вид будто вовсе не смотрел серию малыш себастьян раз 8 если не больше боковым зрением замечаю что кимберли глядит на меня с прищуром Она определенно поняла, что я что-то затеваю, но не будет ни о чем спрашивать, пока здесь Сэм. Чувствую себя странно от того, что не поделился с лучшим другом, но после случившегося две недели назад инцидента я предпочитаю ничего не рассказывать Сэму. Вдруг все мои попытки обернутся одной большой неудачей. Улыбаюсь, наблюдая, как Ким и Сэм стараются не смотреть друг на друга. Вспоминаю, как первое время мы с Марли встречались в парке. Мы постоянно посматривали друг на друга, невидимая сила тянула нас друг к другу. Я до сих пор вижу, как она застенчиво улыбалась, если наши взгляды вдруг пересекались. Нетерпеливо барабаню пальцами по ноутбуку. Когда серия заканчивается, Кимберли говорит, стряхивая крошки с коленей, «Ладно, мы, пожалуй, пойдем». Она ласково улыбается Сэму и спрашивает, «Хочешь проводить меня до машины?» Никогда еще не видел, чтобы этот парень так быстро двигался, даже во время решающего матча чемпионата. Сам уже на ногах и готов бежать куда угодно. «Увидимся, ребята», — говорю я. Как только за моими друзьями закрывается дверь, я быстро открываю ноутбук. К счастью, виртуальная корзина еще не обнулилась. Щелкаю на кнопку «Оформить заказ», и на экране появляется зеленая галочка. Вот оно. Моя последняя надежда. Три дня спустя, незадолго до обеда, я сижу на скамье в саду и смотрю, как, медленно кружась, падают на землю лепестки вишни. Ветер швыряет мне в лицо легкую изморось, стоящую над фонтаном, и, подняв глаза, я вижу знакомую фигурку. Она сидит на бортике фонтана и смотрит на свое отражение в воде. Длинные волосы скрывают лицо. Марли пришла сюда пообедать у фонтана как раз вовремя. Встаю, осторожно приближаюсь к ней и тоже смотрю в воду, так что наши отражения оказываются рядом, в точности, как в тот раз у пруда. Марли закрывает глаза, отворачивается, и я невольно задаюсь вопросом, неужели ей так неприятно видеть наши лица рядом? Хотя, по правде говоря, мне самому все происходящее тоже кажется немного сюрреалистичным. «Хочу сказать еще кое-что, а потом уйду, если ты захочешь». Говорю я, наблюдая, как крохотные капельки падают в воду. «Я пытаюсь перестать все контролировать, поэтому, если ты действительно этого хочешь, я уйду, обещаю». Делаю глубокий вдох, собираюсь с мыслями и начинаю со слов, которые подбирал очень долго. Не знаю, правильные это слова или нет, но они исходят из сердца. «Из всех спящих людей в этой больнице ты выбрала именно меня. Я верю, что это случилось не просто так. По той же самой причине я не мог не услышать тебя, Марли». Поворачиваюсь, смотрю на нее, разглядываю ее профиль. Веснушки на носу, круги под глазами. Карие глаза девушки выглядят уставшими, поблекшими. Мне хочется снять с ее плеч этот тяжкий груз, но Марли должна позволить мне это сделать. Теперь я это понимаю». Нам было суждено найти друг друга, и вот мы рядом, вместе, но пока ещё врозь. Вспоминаю, как мы вдвоём стояли на траве в парке, а воздушный змей улетал ввысь, как мы целовались с подомелой во время зимнего фестиваля, какие розовые и холодные щёки были в тот день у Марли, как приятно было просто держать её за руку, как её маленькая ладонь надёжно умещалась в моей. «Было место, где я любил тебя». «Место, созданное твоими словами, и счастье, которое мы разделили, было таким же настоящим, как этот мир. Продолжаю я, чувствую как неровно бьется сердце. Там мы знали друг друга, потому что говорили обо всем. Мы рассказывали друг другу все, и я влюбился в тебя, в твое сердце, в твою душу, которую ты вложила в свои истории. Тамарли, пусть ты ее выдумала, я готов начать нашу историю сначала». «Если бы ты только дала мне шанс сделать тебя счастливой». В глазах Марли блестят слёзы. Она морщится, пытаясь не дать им пролиться. Мне хочется знать, что происходит в её голове. Почему она так сопротивляется, почему она прячется? Марли делает глубокий вдох. Её грудь поднимается и опускается. Наконец она шепчет «Нет». Я прихожу в такой восторг от звука её голоса. что не сразу осознаю смысл сказанного. Затем из моих лёгких куда-то девается весь воздух, и мне становится нечем дышать. «Я не могу», — добавляет Марли, хрипло и едва слышно. «Не могу быть счастливой». В моих снах она уже произносила эти слова. «Мы не должны быть так счастливы». «Почему нет?» — спрашиваю я, стараясь говорить спокойно, хотя у меня такое чувство, словно весь мир рушится. Если ты действительно меня знаешь, говорит Марли, не сводя глаз со своего отражения, то поймёшь почему. Лора, вот что отталкивает от меня Марли всякий раз, как она пытается сделать шаг вперёд. Я понимаю, как тяжело ты переживаешь потерю сестры, но поверь мне, Марли, она умерла из-за меня, произносит Марли срывающимся голосом. Я видела ту машину, видела и не смогла двинуться с места. Я не спасла Лору, даже не попыталась. Она судорожно переводит дух и продолжает. Лора обязательно спасла бы меня, она бы... Марли осекается, борясь со слезами. Так почему Лора не спасает тебя сейчас? Спрашиваю я, придвигаясь ближе. Нужно заставить Марли понять. Разве твоя сестра не хотела бы видеть тебя счастливой? Я не заслуживаю счастья. Я не имею права даже плакать и горевать по Лоре. потому что по моей милости она уже больше ничего не может чувствовать», выдыхает Марли. «Поэтому я не могу любить тебя, Кайл, и не буду». Эти слова прыгают у меня в голове, как мячик. «Я не могу любить тебя, Кайл, и не буду». Марли произнесла мое имя, как делала тысячу раз, как будто знает меня, как будто уже меня любит. «Разве могла бы она произносить такие слова, если бы уже меня не любила?» И тут я вдруг осознаю, что ее пальцы крепко обхватывают мою руку. Ощущение такое знакомое, что я даже не сразу замечаю, что девушка взяла меня за руку. Я просто вижу, что наши руки соединены. Поворачиваю ладонь, переплетаю свои пальцы с ее тонкими пальчиками и молча молюсь вселенной, пусть это сработает. Прошу, прошу, прошу, пусть это сработает. Я прошел много дорог, чтобы найти это утерянное сокровище. эту часть меня, тихо говорю я. Марли потрясенно смотрит на меня снизу вверх, а я сую руку в карман. Но именно ты нашла ее и вернула мне. Я вынимаю руку из кармана и поднимаю повыше, не разжимая кулак. Теперь я хочу подарить ее тебе. Марли вопросительно глядит на мою руку, и я медленно разжимаю пальцы. В центре моей ладони лежит идеальная белая, как снег-жемчужина. Я слышу, как Марли резко втягивает в себя воздух, и тогда я беру ее руку и вкладываю в нее жемчужину. Губы девушки начинают дрожать, и стены, которые она вокруг себя воздвигла, рушатся. Слёзы, которые она копила годами, наконец прорываются наружу. Плечи Марли трясутся, я обнимаю ее, и она утыкается лицом в мою грудь. Я сижу рядом с ней, давая ей возможность выплакаться, а Марли испытывает боль, которую до сих пор не позволяла себе пережить. Потом мы сидим под вишневым деревом, глаза у Марли красные и опухшие. Она собирает с травы маленькие лепестки, благо земля вокруг нас усыпана ими. «Не знаю, что мне теперь делать», — говорит Марли. Волосы падают ей на лицо, образуя завесу, за которой она еще пытается спрятаться от меня и от всего мира. Я машинально поглаживаю ее руку, и магнетическое притяжение между нами вдруг возникает снова, даже становится сильнее прежнего. Мы что-нибудь придумаем, заверяю я её. Она поднимает на меня большие карие глаза. Всё это время я ждал тебя. Чем медленнее мы двинемся вперёд, тем дольше времени это займёт. Протягиваю руку и кладу ей за ухо жёлтую розу до Дэй. И меня это устраивает. Уголок её губ едва заметно ползёт вверх, И я понимаю, что Марли не возражает. Глава 41. На следующий день вечером мы встречаемся в одном из залов ожидания отделения кардиологии, и Марли передает мне свою желтую тетрадь с историями. Так приятно видеть историю про нас, написанную Марли, мир, в котором я прожил целый год, изложенный на бумаге. Каждое предложение напоминает мне о местах и зданиях, которые создал мой мозг, восполняя пробелы в повествовании. Рассказываю Марли, как я считал, будто Кимберли погибла в аварии, чуть не лишился рассудка, пытаясь приготовить биарнский соус по рецепту моей мамы, как поссорился с Сэмом во время одной из субботних футбольных тренировок. Смеюсь, читая несколько абзацев про то, как мы кормили уток пруда, и большая коричневая с белым утка едва не откусила мне палец, пока Марли весело смеялась. Поднимаю глаза, она сидит на противоположном краю диванчика и едва заметно улыбается. Именно в эту девушку я влюбился. Она настоящая. Рассматриваю тёмные круги у неё под глазами, густую занавесь волос, за которой она прячется от всего мира. Теперь её грусть ещё тяжелее, чем в мире снов. потому что сейчас Марли позволяет мне увидеть свою печаль. Она не прячется за словами, описывая свою воображаемую жизнь с человеком, с которым ей очень хочется быть. Порой уныние полностью поглощает ее, но я вижу, что знакомая мне Марли скрывается в тени и стремится найти выход. Я вырос в мире снов, но думаю, с ней произошло то же самое. Эта утка, чуть не откусившая мне палец, Та самая, которая потом гналась за мной, да? Уголки губ Марли ползут вверх. Она не отставала, пока ты не отдал ей весь попкорн. Девушка слегка ёрзает, садясь поудобнее. Её нога слегка касается моей ноги, и у меня учащается пульс. Это всегда была моя любимая утка. Ну, конечно, я смеюсь и слегка толкаю её локтем. «Ты всё это записала?» – спрашиваю, указывая на открытую страницу. «Всё, что ты мне говорила?» Марли кивает и легко проводит кончиком пальца по обложке тетради. Я пыталась, иногда я просто начинала говорить, и история сама приходила мне в голову. Я не всегда успевала всё записывать. «Что-то сказала, когда мы встретились в первый раз?» спрашиваю я, листая тетрадь. Я с таким воодушевлением выискивал памятные моменты, что даже не потрудился читать историю с самого начала. Он выглядел как полное развалина. «Барахло на двух ногах?» Марли смеется и качает головой, смотрит на меня с такой нежностью, что я просто таю. Я определенно не говорила ничего подобного. Улыбаюсь, снова листаю тетрадь, и мне в глаза бросаются слова Марли. Девушка увидела его и сразу поняла, он все поймет. На следующий день я медленно листаю тетрадь, читаю отрывок о нашем визите в приют для животных, Изо всех сил стараюсь сосредоточиться на пушистом аляскинском маламуте или коренастом бульдоге, но могу думать только о руке Марли, лежащей поверх моей руки. Ещё я думаю о том, что мы сидим плечом к плечу на узкой больничной кровати, и лицо Марли в буквальном смысле находится в нескольких дюймах от моего лица. Усилием воли выбрасываю эту мысль из головы. Мы решили развивать отношения медленно. Возьми себя в руки, Лаферти. Указываю на абзац, повествующий о серебристом йоркширском терьере. Марли резко садится, сжимая в руках айпад, округлившимися глазами просматривает фотографии. «О боже, это она, это Джорджия!» И действительно, это она, даже окрас такой же. «Тебе она нравится?» – спрашиваю я поверх плеча Марли, заглядывая в айпад. «Ой!» – она умолкает и обессиленно откидывается на подушку точно сдувшийся воздушный шар. Я замечаю подпись в углу фотографии «Хозяин найден». Кто-то её уже забрал. Ну что ж, я пожимаю плечами. Возможно, она попала к хорошим людям. Марли косится на меня в точности, как делала раньше, и у меня такое чувство, будто мы и не расставались. Между нами вдруг начинает потрескивать электричество, прямо как в моих снах. Я чувствую, что мы оба подаёмся чуть-чуть вперёд. Марли колеблется. нерешительно протягивает руку и гладит меня по волосам, слегка касается шрама на лбу, нежно проводит кончиками пальцев по щеке, губам. Ее прикосновение знакомы и в то же время новые. Я сижу, затаив дыхание, а Марли чуть передвигается ко мне. Наши губы почти соприкасаются, как вдруг дверь в палату распахивается. «О, черт, прошу прощения», — говорит стоящая в дверях Кимберли. Мы с Марли поспешно отодвигаемся друг от друга. Рано, замечаю я, прочищаю горло. Ты сегодня рано. Перевожу взгляд с Ким на Марли. Беспокойство на лице девушки сменяется потрясением, когда она видит, что у Кимберли в руках. Ким прижимает к груди серебристого йоркширского терьера, привезенного из приюта для бездомных животных. Увидев Марли, щенок принимается истошно тявкать. Собачка выглядит в точности, как на фотографии, только живьём она ещё симпатичнее. На шее у щенка повязан жёлтый бант. Я потратил полдня, пытаясь завязать бантик правильно. В итоге Ким меня оттолкнула, заявив, что после 10 лет занятий чирлидингом не может спокойно стоять и смотреть, когда при ней издеваются над бантами. «Ой, я испортила момент, да, проклятие, мне так жаль». говорит Кимберли, быстро закрывая за собой дверь, пока пронзительный лай щенка не навлёк на нас неприятности. «Привет, Марли, я…» «Джорджи!» — шепчет Марли. «Ну ладно, ага», — говорит сбитая с толку Кимберли. Молчит, смотрит на Марли с прищуром, потом соображает, что та обращалась не к ней. В смысле, нет. Я возвожу глаза к потолку, гляжу на неё, качая головой. «За все годы нашего знакомства я еще никогда не видел, чтобы она так нервничала. Честно говоря, это довольно мило». Улыбаюсь, призывно машу рукой, указывая на собаку, и Кимберли берет себя в руки. Она поворачивается к Марли, внимательно на нее смотрит и, очевидно решив уточнить, что ее имя вовсе не Джорджия, говорит «Я Кимберли». Марли застенчиво улыбается и заправляет за ухо прядь волос. «Я знаю». Она с тревогой переводит взгляд с Ким на меня и обратно. А Кимберли, всё ещё не зная, что делать, глядит на меня, так что я указываю на щенка и громко шепчу. «Отдай Марли собаку!» «Ой, точно, ага», — Ким протягивает Марли щенка. «Это тебе». Марли смотрит на меня, в её карих глазах читается удивление. Кимберли сажает Джорджию на кровать, и щенок проворно семенит по ноге Марли прямо ей в руки. Марли шмыгает носом и утирает слезу. «О боже!» – мрачно ворчит Кимберли. «Сюрприз получился ужасный, я всё испортила. Мне так жаль». Марли вдруг протягивает руку поверх моей груди и берёт Кимберли за руку. «Это идеальный сюрприз», – говорит она. джорджи прыгает у неё на коленях, энергично виляет хвостом и норовит лизнуть Марли в лицо. «Спасибо тебе». Кимберли длинно выдыхает, расслабленно опускает плечи, улыбается и смотрит на собачку в руках Марли. Рада, наконец, познакомиться с тобой. «Я тоже очень рада, что ты жива», — неловко говорит Марли. Следует секундная пауза, а потом мы с Кимберли принимаемся хохотать до слёз. Марли застенчиво смотрит на нас, потом тоже смеётся. А малышка Джорджия, не желая отставать, издаёт пронзительное тяф. «Я обнимаю Марли, никогда больше её не отпущу. Меня переполняет любовь». Внезапно раздается стук в дверь, мы все поворачиваем головы и видим на пороге мою маму и Сэма. Оба совершенно растеряны и явно не понимают, что тут происходит. Марли ёрзает, пытаясь высвободиться из моих рук, с тревогой смотрит на мою маму. Слишком много людей, слишком много внимания. Она начинает вставать, но я удерживаю её за руку, похлопываю по ладони, чтобы успокоить и шепчу «всё хорошо». Марли смотрит мне в глаза, и напряжение слегка спадает. Она снова садится и молча смотрит на мою маму и Сэма. «Мама, Сэм», — говорю я, ослепительно улыбаясь. «Знакомьтесь, это Марли. Можно подумать, я только что сообщил, что на самом деле происходит в зоне 51. Военная база в США, воздушное сообщение над зоной 51 запрещено». Секунд десять мама и Сэм стоят, вытаращив глаза, а потом мама взвизгивает и срывается с места. Я протягиваю руки, пытаясь ее остановить, но это бесполезно. Мама крепко обнимает Марли, та беспомощно смотрит на меня, потом на Кимберли, но Ким пожимает плечами, словно говоря: "Тебе с этим жить, подруга". Затем Марли вдруг обнимает мою маму в ответ. Я смотрю на Сэма, тот все стоит в дверях, он потрясенно качает головой, глядит на меня, улыбаясь уголком рта. "Да чего же ты счастливый засранец?" "Сэм", мама отстраняется от Марли. и гневно взирает на моего друга. Бедняга вздрагивает. «Простите, миссис л Мама долго гипнотизирует его сердитым взглядом, затем Марли начинает смеяться. Ее смех заразителен, и вскоре все в палате сгибаются пополам от хохота. Так мы создаем новые чудесные воспоминания, и на сей раз оно настоящее. Глава 42. На следующее утро я просматриваю фотографии в телефоне, которые сделал вчера. Джорджия просто чертовски милая, бегает вокруг нас по больничному двору. Сэм и Кимберли сидят у фонтана и смеются. И, наконец, вот единственная фотография, на которой изображена только Марли. За ухом у неё жёлтая роза, а на коленях дремлет малютка Джорджия. Марли не улыбается, но она прекрасна. Раздаётся тихий стук в дверь, потом она открывается. Я поднимаю глаза и с изумлением вижу на пороге мать Марли, только не в форме медсестры, а в обычной одежде. Она долго смотрит на меня, потом кашляет и говорит, «Марли рассказала мне о том, что вы сделали». Быстро перевожу взгляд на календарь, висящий на стене под телевизором, и вижу, что сегодня среда. У мамы Марли сегодня выходной. «Ой-ой-ой». Она подходит к моей кровати, ее брови сурово насуплены. Марли хмурится точно так же, когда расстроена. «Извините», — говорю я, садясь, «я...» «Она мне рассказала», — продолжает мама Марли срывающимся голосом. «Я несколько лет не слышала ее голос. Спасибо!» Она меня обнимает, а я испытываю огромное облегчение, ведь она не заявила, что у нее аллергия на собак. и не велела мне держаться подальше от Марли со всеми моими снами и прочей ерундой. Хотя главным образом я рад, что Марли поговорила с матерью. Хм, говорю я, когда она меня выпускает. Значит ли это, что вы не сердитесь из за собаки? Она смеется и качает головой. Разве можно сердиться из-за такого очаровательного щенка? Через час собирается вся команда. В палату набиваются моя мама, Кимберли и Сэм. Они притаскивают рогалики, которые продаются в магазине возле нашей школы. Посетители занимают все свободное место в палате, но сидячих мест все равно не хватает. Сэм выскальзывает из комнаты и через несколько секунд возвращается, катя перед собой свободное офисное кресло, одолженное на посту дежурных медсестер. Я вгрызаюсь в рогалик со сливочным сыром, когда раздается стук в двери и входит доктор Бенефилд. «Отлично, все в сборе». Говорит она, снимая с носа очки и выдружая на голову. «Как вы смотрите на то, чтобы покинуть эту кровать? Через пару дней мы можем вас выписать. Я так энергично киваю, что едва не сворачиваю себе шею. Кашусь на Кимберли, она почти подпрыгивает от радости. Как бы она ни пустилась в пляс прямо тут в палате. Она же как-никак капитан черлидеров». «Чудесно. Будем делать все по порядку. Нам нужно спланировать ужин», — Смарли, — заявляет мама. Она уже принялась строить планы. Постараюсь держать себя в руках. Ну, знаете, я не буду давать себе волю, не хочу ускорять события. Я прерываю ее, качая головой. «Дай себе волю, мама, будь собой, ты у меня замечательная». Мама от души чмокает меня в лоб прямо под шрамом. «Прости, но я тебе не верю». Улыбаюсь от уха до уха, пожимаю плечами. «Наверное, на твоем месте я бы тоже не поверил». Мама поворачивается к Кимберли и ослепительно ей улыбается. «А ты, маленькая прохиндейка!» «Протащить в больницу щенка это вам не жук, чихнул!» Гордо изрекает Сэм и тут же замирает, видя как доктор Бенифилд изумленно выгибает бровь. «Даже спрашивать не хочу», — говорит врач и снова смотрит на меня, понимающе улыбается. «Сегодня утром все только о вас и говорят», — она кивает на дверь. Полагаю, некоторые сны все-таки становятся реальностью. Улыбаюсь ей в ответ. Так и есть. Глава 43. На следующий день ко мне заходит Сэм, и мы с ним гуляем по двору. Обычно он шагает широко, но теперь приноравливается к моей шаркающей походке, пока мы медленно идем к высокому дубу. Я останавливаюсь, фотографирую желтую розу до Дэй, Добавляю к снимку слово «привет» и отправляю Марли. «О боже, чувак, ты серьезно попал?» Широко улыбаюсь Сэму. «Так и есть, а ты разве нет?» Увы, Сэм не заглатывает наживку. Вместо этого он устраивает целую пантомиму, показывая, как я делаю снимок, а потом улыбаюсь, как идиот. Пихаю его локтем в бок, и тут мобильный у меня в кармане настойчиво гудит. Выхватываю его из кармана, нажимаю на кнопку, чтобы ответить на звонок, «Борюсь с Сэмом. Тот пытается отобрать у меня телефон». «Алло, привет», — говорю я, отбиваясь от Сэма. «Что делаешь?» «Я в парке», — говорит Марли, ее голос приглушенно звучит из динамика. «Играю с Джорджией». «Можно мне посмотреть?» — спрашиваю я снова, отпихивая локтем Сэма, прежде чем он сказанул какую-нибудь глупость в трубку. «М-м-м», — неуверенно тянет она. «Если ты против, то ничего страшного». «Нет, все в порядке». отвечает Марли и переключается на видеозвонок. На экране появляется ее лицо на фоне высоких деревьев и зеленой парковой лужайки. Сегодня утром она ходила на кладбище поговорить с Лорой и, кажется, немного приуныла. Рассматриваю ее лицо, смотрю, как она заправляет за ухо прядь волос. Похоже, все прошло хорошо. Я хочу спросить ее об этом, но... Сэм... Его физиономия влезает в кадр, он широко улыбается Марли и машет рукой. Отпихиваю его и улыбаюсь. «Не обращая внимания на Сэма», — говорю я. Сэм обиженно надувает губы, но, к счастью, в кадр уже не попадает. «Что делает джорджи Покажи». Марли направляет камеру на лужайку рядом с дорогой. Там несколько детей играют с Джорджией. Крошечный щенок гоняется за теннисным мечом, пытается его схватить, но ее пасть слишком маленькая. «Они такие милые», — говорит Марли где-то вне видимости камеры. Один из детей хватает мяч, и малыши начинают перебрасывать его друг другу, а Джорджия бегает от одного к другому, вывалив розовый язык. «Только посмотри на нее», — говорю я, внезапно поняв, как сильно скучал по этому маленькому сгустку энергии. «Вы там одни?» Камера снова поворачивается, и появляется лицо Марли. Ее карии с зелеными крапинками глаза сияют в солнечном свете. «Мама здесь со мной, она кормит уток», — отвечает Марли. Мы понимающе смотрим друг на друга, потом одновременно произносим «попкорном». Кстати, раз уж речь зашла о мамах, говорю я, ненавязчиво переводя разговор на нужную мне тему. Хочу подкинуть тебе идею для размышления, быстро уточняю. Никакой спешки нет, конечно. Я все еще не уверен, что подпадает под понятие «слишком быстро», а что нет. Моя мама очень хочет поужинать с тобой и... Я умолкаю. Марли смотрит куда-то поверх экрана, Ее глаза округляются от ужаса, и причиной тому вовсе не перспектива отужинать в компании моей матери. «Джорджия!» — восклицает она, резко опуская руку с телефоном. На миг я вижу подпрыгивающий по траве мяч. Он катится прямо к дороге, а Джорджия со всех ног мчится за ним. Марли бежит за собачкой. «Марли, что ты делаешь?» — кричу я. На экране мелькают ноги девушки и трава. Меня пронизывает знакомая леденящая кровь чувство ужаса. Потом вдруг мельтешение прекращается, и камера снова показывает Марли. Она стоит у края дорожки, держа на руках Джорджию. Я её поймала. Мы чуть не потеряли нашу девочку. Но за спиной Марли я вижу катящийся по проезжей части мяч, за которым бежит ребёнок. «Джоуи, осторожно!» — пронзительно кричит кто-то за кадром. Марли резко оборачивается и видит малыша. На долю секунды ее взгляд возвращается ко мне, и я холодею от ужаса. Я точно знаю, что она собирается делать, а потом Марли срывается с места. «Нет!» — кричу я, пытаясь ее остановить. ма Телефон выпадает из ее рук, падает в траву, и экран показывает одну зелень. Я слышу скрип покрышек по асфальту, потом крики детей. «Марли!» — воплю я, чувствую себя беспомощным. «Марли!» Хромаю обратно в больницу так быстро, как только могу, проклиная свою дурацкую ногу. Сэм уже бежит впереди меня. Как только я оказываюсь внутри, меня силой усаживают в кресло-каталку. Ко мне наклоняется Сэм. «Перестань орать, Кайл!» «Разве я ору?» Горло болит, пересохло, как будто я сорвал голос. «Да, я определенно ору, как полоумный, но не могу остановиться. Марли нужна помощь!» Я должен привести к ней помощь, отбиваюсь от чьих-то рук, удерживающих меня в кресле, но прежде чем мне удается встать, что-то колет меня в плечо, и все вокруг погружается в темноту. Глава 44. Прихожу в себя в своей больничной палате, подскакиваю и снова выкрикиваю ее имя. «Нет, Марли!» Меня хватают за руки, и подняв глаза, я вижу Кимберли, мою маму и Сэма, все они преграждают мне дорогу». «Кайл», — говорит Кимберли, пытаясь не дать мне вскочить с кровати, но я вырываюсь у нее из рук и устремляюсь к двери, превозмогая острую боль в ноге. «Подожди, подожди, Кайл!» «Я должен добраться до Марли, мне нужно к ней. Я больше не могу ждать, только не снова». Проскальзываю мимо Кимберли, мама бежит к двери и зовет на помощь. Сэм пинает стул, тот отлетает прямо мне под ноги, и я врезаюсь в него». «Мне уже почти удается добраться до коридора, когда на пороге появляется медсестра со шприцем в руке». «Мне еще раз вас усыпить?» — спрашивает она. «Где она?» — спрашиваю я, быстро оборачиваясь, лихорадочно перевожу взгляд с одного лица на другое, по очереди заглядываю в глаза окружившим меня людям. «Где она? Где «Только не снова. Не может быть!» Меня ведут к стулу, усаживают. И Кимберли присаживается на корточке рядом со мной, берёт меня за руку. «Перестань», — сердито смотрю на её лицо. «Ну почему все хотят, чтобы я ждал? Почему они все здесь, когда нам всем сейчас нужно быть рядом с Марли? Мне нужно, чтобы ты меня выслушал». Подавляю желание вскочить и бежать, всматриваюсь в голубые глаза Кимберли, пытаюсь собраться, нетерпеливо киваю, показывая, что жду продолжения. Марли спасла ребёнка. Она его спасла, и она жива, но... «Мы не знаем, надолго ли», — раздается голос. Рывком поворачиваю голову к двери и вижу доктора Бенефилд. Лицо у врача серьезное, в одной руке она держит медицинскую шапочку. Наши взгляды встречаются, и врач кивает куда-то в сторону коридора. «Пойдемте со мной». Я следую за ней, с трудом переставляя ноги, все вокруг словно в тумане. Яркий свет, белая кафельная плитка, светлые стены, всё сливается в одно размытое пятно. Слышу у себя за спиной шаги Кимберли, Сэма и мамы. Доктор Бенефилд останавливается перед какой-то дверью, оглядывается на меня, протягивает руку и медленно открывает дверь. Вхожу внутрь, боясь смотреть по сторонам, боюсь увидеть Марли, страдающую от боли, умирающую. Её мама сидит рядом с кроватью, не сводя глаз с кардиомонитора, словно только её сила воли поддерживает движущуюся по экрану линию. Тишину комнаты нарушает только равномерное попискивание, бип-бип-бип. Сглатываю, заставляю себя перевести взгляд с Кэтрин на кровать, и у меня едва не подкашиваются ноги. Марли такая маленькая, израненная. Стискиваю зубы, заставляя себя посмотреть на каждые уши по царапину на её теле, забинтованную голову, закрытые глаза. «Мне так жаль». Хрипло говорю я. Мама Марли поворачивает голову и смотрит на меня. «Если бы не Джорджия!» «Это моя вина!» Кэтрин качает головой и хватает мою руку. «Нет, ничего подобного. Ты ни в чем не виноват!» Зверяет она меня, крепко сжимая мои пальцы. «Не взваливай на себя этот груз!» Ее взгляд скользит с моего лица на монитор, фиксирующий слабое биение сердца Марли. «Она очнется, правда?» Спрашиваю я, делая шаг к кровать. Боюсь услышать ответ. «Все зависит от Марли», — говорит у меня за спиной доктор Бенефилд. «Она должна была уже прийти в себя». «Что? Тогда почему она еще не проснулась?» Смотрю на врача, озадаченно нахмурюсь. Она ударилась головой, но крови потеряла немного. Ни рентген, ни МРТ не выявили никакой серьезной травмы, — говорит доктор Бенефилд, снимает очки и выдружает на голову. печально глядит на меня. Марли уже должна была бы проснуться, но, похоже, не хочет этого делать. Кэтрин начинает рыдать, отпускает мою руку и закрывает лицо ладонями. Иногда человек сам выбирает жить ему или умереть. Продолжает врач, глядя на кровать. Марли не борется. Выбор между жизнью и смертью. Я вижу темные круги у девушки под глазами. В памяти всплывают ее слова. Лора умерла из-за меня, Я не заслуживаю счастья, Лора. Но я слышу и другие голоса. Слова, которые я слышал, пока лежал в коме, которые сподвигли меня на борьбу, подтолкнули к действию. Не покидай меня. Всегда вперёд, ни в коем случае не оглядываться назад. Делаю шаг к Марле. Чёрт возьми, я не отпущу её вот так просто. Наша история заканчивается не так. Она не может закончиться плохо. Беру её за руку, пальцы у неё холодные, и безвольные, словно она уже умерла. «Я тебя не отпущу», — шепчу я. «Я ведь сказал, что грустных историй больше не будет. Знаешь, это правило не только для меня, но и для тебя. Я пытаюсь шутить, но вместо смеха у меня из горла вырывается рыдание. Крепче сжимаю её руку, пытаюсь согреть её холодные пальцы. Как она это делала? Что она...» «Ах, да, слышу её слова, сказанные в самый первый день на кладбище. Наклоняюсь ближе, прижимаясь губами к её уху. Давным-давно жила-была одна девушка, и была она печальна и одинока. Меня словно пронизывает электрический разряд. Может быть, я смогу это сделать? Возможно, я могу достучаться до Марли, заставить её мне поверить?» Эта девушка рассказывала истории со счастливым концом, Продолжаю я, думая о потертой желтой тетради, полной записи Марли. Кто знает, где закончились записанные ею сказки и начались наши общие воспоминания. Впрочем, это неважно. Для меня все это было по-настоящему. Каждая страница — это часть моей жизни, проведенной вместе с Марли. Я не сдамся, пока не верну эту жизнь, пока не верну Марли, и твердо знаю, наша история начинается прямо сейчас». Но самой себе эта девушка рассказывала только одну печальную историю снова и снова. Марли не двигается, ее веки не дрожат, пальцы не подергиваются, ничего. Глубоко вздыхаю, решив брать пример с ритмично попискивающего монитора, заставляю себя продолжать. И так было, пока девушка не встретила юношу. Они нашли друг друга, когда думали, что их истории уже подошли к концу. Вместе они начали писать новую историю, и впервые за долгое время девушка впустила в свою историю счастье. Она была счастлива с тем юношей, а он пообещал ей никогда ее не отпускать. Мой лоб покалывает, шрам зудит, пальцы Марли едва заметно шевелятся в моей руке, или я просто выдаю желаемое за действительное. Вспоминаю лунного человека и желания, которые загадывала девушка из сказки. Она хотела найти свою любовь. Я закрываю глаза и позволяю истории нести меня к Марле, к девушке, которая ждёт меня где-то в этой истории, принадлежащей только нам двоим. Мои глаза закрыты, но я вдруг вижу у своих ног громко крякающих уток. Они в перевалочку шагают по дорожке и рассаживаются под вишнёвым деревом на траве, усыпанной опавшими лепестками. Оглядываюсь по сторонам. Это наш мир, мой и Марли, но теперь он изменился. Всё вокруг словно выкрасили тёмно-синей краской. Воздух тяжёлый, в нём витает что-то зловещее. Сердце болезненно сжимается у меня в груди. Всё не так. Это не наша история, не та сказка, которую мы рассказывали вместе. «Где же Марли? Нужно её найти. Немедленно!» Бегу по дорожке к кладбищу. Там я непременно найду Марли возле могилы Лоры, где мы впервые встретились. Вижу поле розовых лилий и ускоряю шаг. Тяжело волочу ноги. В глубине души я помню, что не могу быстро передвигаться из-за травмы. Нет, здесь, в этом мире, я совершенно здоров. Ноги сразу становятся крепче, несут меня к бесконечному розовому морю, раскинувшемуся далеко за пределами могилы Лоры. «Марли!» — кричу я, головой вперёд ныряя в розовые волны лилий. Протискиваю среди цветов, ищу. Марли здесь нет, но она должна быть здесь. Это единственное место, куда она могла пойти. Упорно бегу среди розовых лилий, отчаянно зову Марли, пока вдруг не оказываюсь на краю цветочного поля. Где я? Здесь темнее, всё вокруг серое, вязкое, Над землей клубится густой туман, это кладбище, но другое. Тут я замечаю одинокое надгробие, голый камень, на котором начертано единственное слово «прощай». Боже, я помню эту могилу. Когда я впервые ее увидел, мне стало так грустно, что я положил на надгробие цветок. Моргаю, не понимая, что происходит. Неужели мои глаза меня обманывают? Цветок все еще там, на том самом месте, куда я его положил. Подхожу ближе и беру цветок. Скорбь накрывает меня темным облаком, и моя душа мгновенно наполняется ею до краев. Чем дольше я смотрю на цветок, тем сильнее меня грызет горечь потери. Потом я слышу тихие всхлипы, чей-то горький плач, марли. Она скорчилась за надгробием, сидит, прислонившись спиной к могильному камню. «Прощай!» На меня накатывает осознание. Это не просто одинокое надгробие, это могила марли. Каждый раз, когда мы, улыбаясь и смеясь, проходили мимо, могила была рядом, ждала Марли, дразнила ее, а я и понятия об этом не имел. Нет, падаю на колени перед Марли, я должен во что бы то ни стало заставить ее меня услышать. Только не так, Марли, говорю я ей, это не твоя судьба, это не конец твоей истории. Тянусь к ней, но она меня отталкивает, просто оставь меня в покое. Нет, не оставлю. Ты пригласила меня в свое тайное место, открыла мне свою душу, но сейчас мы не там. Это место, такая ты, просто обман. Я знаю тебя настоящую, все это не похоже на тебя. Пока я говорю, окружающий мир, похоже, прислушивается и подхватывает мою историю. В небе появляется просвет, он расширяется, раздвигает темные тучи. Из земли у нас под ногами прорастает зелень и быстро покрывает все кладбище. «Распускаются цветы, наш мир вернулся». «Вот наша история, Марли, вот где ты должна быть, в нашем месте, которое мы создали вдвоем, говорю я, уверенный, что достучусь до неё. Притягиваю ее к себе, и на мгновение Марли прижимается лбом к моей груди. Аромат жасмина щекочет мне ноздри, да. Потом она тихо говорит, «Мне не суждено жить в этом мире». «Что?» Осторожно сжимая ее подбородок, заставляя ее поднять голову и произношу слова, идущие от сердца. «Тебе суждено быть со мной. Возвращайся вместе со мной. Позволь показать тебе, куда может привести наша история». Вокруг нас возникают красочные картины. Выпускной бал в колледже. Марли подбрасывает в воздух свою шапочку и улыбается от уха до уха. «Мы с Марли в церкви, бежим по проходу между скамьями, и за ней тянется длинный шлейф свадебного платья. Марли на презентации своей новой книги сидит за столом и раздает автографы всем желающим. К ней выстроилась длинная очередь детей. Мы с ней в детской. Марли качает колыбель, в которой спит наша новорожденная дочь. Все новые картины появляются вокруг нас. Дети вырастают, дни рождения, барбекю на заднем дворе, школьные игры, футбольные матчи. Марли глядит на все это, и в ее глазах я вижу проблеск надежды. Надежда, у меня получается. Эти воспоминания только и ждут возможности воплотиться в жизнь, заверяю я ее. Ты создала то темное место, потому что думала, что заслуживаешь его, но это не так, Марли. Ты заслуживаешь хорошую жизнь, счастливую жизнь, обещаю. Я постараюсь каждый день дарить тебе радость, вместе с тобой создать наше счастье. Я чуть отстраняюсь, так что между нами возникает небольшое расстояние. Сократит ли Марли это расстояние? Зажмуриваюсь и жду, надеюсь и молюсь, что она меня услышала. И вдруг чувствую, что Марли меня целует. Меня затапливает облегчение. Целую ее в ответ, открываю глаза и с изумлением понимаю, что Марли плачет. По ее щекам текут слезы. «Марли, что?» Позади меня загорается яркий свет. Я спиной чувствую его тепло, он озаряет лицо Марли. Она смотрит на свет, и с ее губ срывается рыдание. От ужаса у меня по спине ползут мурашки. Я оборачиваюсь, чтобы увидеть то, что видит Марли. Там, прямо перед широким полем розовых лилий, стоит лора. Позади нее светит какой-то неземной свет, окаймляя ее силуэта ослепительным ореолом, точно солнце во время затмения. она поднимает руку как будто хочет дотянуться до чего-то. У меня душа уходит в пятки. Я точно знаю, что ей нужно. Марли. Марли высвобождается из моих объятий. Нет, Марли, нет, не делай этого, умоляю я. Дыхание со всхлипом вырывается из моей груди. Прошу, Марли, останься. Она смотрит на меня. Зелень в ее глазах расцвечивает карие радужки сияющим фейерверком. Я всматриваюсь в ее лицо, не в силах отвести глаз, Пытаюсь запомнить её черты, боясь, что вижу её в последний раз. Марли знает, о чём я думаю. Она проводит кончиком пальца по моему шраму, лбу, щеке и касается губ. «Я люблю тебя, Кайл Лаферти», — жаром шепчет она. «Я буду любить тебя всегда. Наша история будет длиться вечно». Она прижимается губами к моим губам, потом говорит «но мне нужно это сделать» и снова отстраняется от меня. «Нет». Я пытаюсь бежать за ней, но ноги не слушаются. Беспомощно наблюдаю, как Марли идет к Лоре. «Марли, остановись, ты не должна этого делать. Останься со мной, Марли!» Мои слова перемежаются хриплыми, отчаянными рыданиями. Марли подходит к сестре и берет ее протянутую руку. «Мне хочется закрыть глаза, чтобы не видеть, как Марли уходит, но я не могу. Если это моя последняя возможность видеть ее, пусть мои глаза остаются открытыми». «Я хочу всё видеть». Марли оборачивается и смотрит на меня. По её щекам текут слёзы, словно она слышит, как разбивается моё сердце. Но потом она смотрит на Лору, а та обнимает сестру за талию. «Марли!» Моя Марли в последний раз улыбается мне, потом вместе с Лорой скрывается среди Лили. «Нет!» — крик, вырвавшийся из моего горла, больше похож на вопль раненого животного. Звук моего голоса эхом отражается от стен, и превращается в писк больничного монитора. Я здесь, у постели Марли, мои руки сжимают её пальцы. Поднимаю голову, обвожу взглядом присутствующих. Все взирают на меня с надеждой, ожидая хороших новостей. Вот только мне нечем их порадовать. Она не... Она не вернётся. Нет. Кэтрин быстро подходит к кровати, гладит щёки Марли. Марли, доченька, просыпайся немедленно. Но лежащая на кровати девушка не двигается. Кимберли закрывает рот ладонью и опускает голову на плечо сэма. Они оба смотрят на меня с такой жалостью и состраданием, что мне приходится отвернуться. Я чувствую, как мама кладет руку мне на плечо, поддерживая меня пытаясь влить в меня свою силу. Монитор пищит. Бип, бип, бипп. Ли на мониторе становится прямой. Исполненный боли крик Кэтрин потрясает всех нас. Этот звук находит пристанище над осколками моего разбитого сердца. Марли умерла. Доктор Бенефилд отгоняет нас от кровати, начинает вызывать бригаду реаниматоров, но медлит. Кэтрин истошно вопит. «Сделайте что-нибудь, вы должны!» Доктор Бенефилд уверенным жестом вскидывает руку, и мы все замираем. Врач кивает на кровать, указывает на руку Марли. Пульсоксиметр, ранее закрепленный на пальце Марли, Теперь лежит в ее ладони. Мы все потрясенно смотрим, как пальцы девушки сжимаются в кулак. Я поднимаю глаза и смотрю на ее лицо, боясь надеяться. Ее веки трепещут и поднимаются. Прекрасные карие глаза оглядывают палату. Марли находит взглядом меня. Мне нужно было попрощаться с Лорой. У меня подкашиваются ноги, и я падаю на колени перед кроватью. Кэтрин покрывает лицо дочери поцелуями. Марли смотрит на нее. «Я вернулась, мама. Я вернулась». Все находящиеся в комнате не могут сдержать эмоций, даже доктор Бенефилд утирает слёзы. Я бы засмеялся, если бы нашёл в себе силы испытывать что-то кроме безграничного облегчения и благодарности. Марли поворачивает голову, глядит на меня, и я любуюсь ею, хотя ещё недавно думал, что уже никогда её не увижу. Она берёт меня за руку. Я должна была попрощаться с прежней жизнью вместе с Лорой перед тем, как начать новую жизнь с тобой. Её жизнь со мной. Никогда ещё я не слышал ничего приятнее. Целую её щёки, нос, мне дорога каждая крошечная веснушка. Слабый аромат жасмина, исходящий от кожи марли, кружит мне голову. Она здесь, она на самом деле здесь. Я наклоняюсь, и прежде чем наши губы соприкасаются... Мысленно благодарю небеса за то, что даровали мне второй шанс. Марли подаётся вперёд и целует меня. Самый лучший в мире поцелуй. Спасибо, шепчу я. Спасибо, что не покинула меня. Её пальцы взъерошивают мои волосы, скользят по шее. Марли говорит «Спасибо тебе за нашу историю». «Наша история. Что же случится дальше, а?» Поддразниваю я её. «Меня переполняет радость». Марли смотрит на меня так, словно я только что задал самый глупый вопрос из всех возможных. «Мы будем жить долго и счастливо», — отвечает она, — «по-другому и быть не может». Смеюсь. «Прямо как герои твоих сказок?» Марли улыбается своей милой застенчивой улыбкой, которую я так люблю, и шепчет «Да, именно так». Она снова меня целует и на меня накатывают воспоминания. Я слышу скрежет сминаемого металла. Снова вижу взгляд карих глаз Марли в тот момент, когда я впервые признался ей в любви. Дыхание замирает у меня в горле, ведь я знаю, что еще не раз увижу этот взгляд. У нас будет множество таких чудесных мгновений, потому что впереди целая жизнь. Наша история только начинается. Небольшое примечание от Микки. Как-то раз мне посоветовали перестать верить в сказки. Мне сказали, что только неисправимые мечтатели вечно витают в облаках и постоянно наблюдают за звездами. Мне сказали, что настоящая любовь существует только в книгах и фильмах, что жизнь еще преподаст мне урок и наглядно покажет отсутствие всех этих вещей в реальном мире. Как же ошибались все эти советчики? Моя вера в сказки и настоящую любовь поддерживает меня. Она дает мне силы жить в мире не всегда благосклонным к мечтателям, И пусть я всегда твердо стояла на земле, это не мешало мне обращать лицо к небу и любоваться вселенной раскинувшейся у меня над головой. Как и большинство моих историй все это время пришло ко мне из глубины души, из места где я обитаю, когда живу сердцем, а не головой. Это место- обитель волшебства, мечтаний и невероятных иллюзий, в котором мои истории оживают, а мои персонажи разговаривают со мной громкими, чистыми голосами. Это место, этот внутренний мир и есть моя реальность. Там я благоденствую, оттуда я родом. В этом месте я узнала свою Марли, я полюбила мою Марли. Я полюбила Кайла, я повстречала Уилла и Стеллу, Пой и Барб. Их я тоже очень сильно полюбила. Я знаю, что такое настоящая любовь и подлинная душевная боль. Ради них стоит жить, ради них стоит рассказывать истории. Решение превратить все это время в некое подобие волшебной сказки далось мне легко. Например, Марли говорит Кайлу, что все мы живем, рассказывая истории, создаем их своими поступками. Иногда эти истории складываются из незначительных повседневных событий. Мы разбираем постиранное белье вместе с родителями, кормим попкорном уток возле спокойной глади пруда. Порой эти истории так значительны, что поглощают наше воображение и наши сердца. Лунный человек улыбается сверху вниз девушке, мечтающей о любви. Юноша встречает любовь всей своей жизни, пребывая в коме, а проснувшись, не успокаивается, пока не находит эту девушку. Ведь они будут жить долго и счастливо. Я верю в такие вещи. Лунный человек, он вон там, наверху, я это точно знаю. Мысль о том, что два человека могут познакомиться в мире сказок и снов, найти там родную душу, Такое возможно, я в этом уверена. Эти идеи, понятия настолько же истинны для меня, как зеленая трава, синее небо и воздух, которым мы дышим. Можете назвать меня сумасшедшей, а мои представления о жизни — полным бредом. Если хотите, назовите меня мечтательницей. Я не обижусь. Просто я благодарна вам за то, что решили познакомиться со мной, с моим миром и позволили мне поделиться своими историями с вами, потому что я всегда буду верить в сказки, всегда буду верить в настоящую любовь, и никто мне не помешает хранить эту веру.